Дмитрий Борисович Кедрин. Алёнушка. Вопросы и задания. Стихотворение Кедрина ещё одно признание в любви к родине, к России. Каким настроением пронизано стихотворение? Почему образ родины сближается поэтом со сказочными образами царевны Несмеяны и Алёнушки? Как вы думаете, Какова по настроению песня Алёнушки России, которую всю жизнь слышит поэт? Почему для поэта нет ничего дороже и роднее этой песни? Подготовьте выразительное чтение стихотворения. Постарайтесь передать музыкальность, напевность стихотворения, настроение светлой грусти.